Цитадель, штаб-квартира Великого дома Нафь, Москва, Ленинградский проспект, 19 марта пятница 15.44. А теперь, господа, я бы хотел понять, как страннику удалось обвести нас вокруг пальца. Сантьяго холодно посмотрел на понурившихся лас-вегасов. Комиссар уже понял, что главным виновником провала был он сам. Если бы хватило выдержки то вполне возможно, Фома пришел бы в ресторан лично. Анна сыграла свою роль великолепно. Артега и Гарки тоже не подкачали. Приказали взять-взяли. Лас-Вегасы. Сантьяго не собирался перекладывать на них ответственность, но хотел знать, разобрались ли они с очередным трюком странника. Мы ошиблись, Буркнул Доминго. Мы видели, что коллега То есть тот, кто... Проще, пожалуйста. Пусть будет калека, я понимаю, о ком идет речь. Да, так вот, мы видели, что вокруг калеки есть фон магической энергии. но решили, что странник перестраховался и заранее запустил какой-то защитный артефакт. К сожалению, мы не смогли установить, какого рода защиту он использовал. Теперь установили? Разумеется. «Я слушаю». «Коллега применил одно из манглодарских заклинаний, приводящее к временному изменению внешнего вида», — сообщил Тамир. «Мы подняли литературу по манглодарцам нашли описание этого фокуса. Женщина проглотила артефакт, который перестроил ее внешность, как минимум лицо под заранее запрограммированный образец», — принял эстафету Доминго. В нашем случае она стала копией Фомы. Манглодарцы сняли его данные и вложили их в память Аркана. Кто активизирует артефакт, не имеет значения. Главное, чтобы это был чел. Практически идеальная маскировка, добавил Тамир. Это не морок, сквозь который можно легко посмотреть на расстоянии, а непосредственно изменение ткани. Наши сканеры засекли настоящего чела и определили его как настоящего чела. Только потом выяснилось, что чел другой. Пробурчал Доминго. Совершенно верно. Непонятно только, почему он использовал женщину, вздохнул Тамир. И это как раз легко объяснить, поморщился Сантьяго. Странник взял то, что оказалось под рукой. Нашел преданного чела и отправил его вместо себя. В ресторане темно, коллега прибыл туда заранее. «Увидели только лицо и верхнюю часть туловища», — пробормотал Доминго. «Голос артефакт тоже меняет». «Все логично. В данных обстоятельствах ему действительно было все равно, мужчина или женщина». «Ее личность установили?» — спросил Сантьяго. «Ирина Викторовна Чуйкова. Проживает на Ленинском проспекте», — доложил молчавший до сих пор Ортегу. В кармане костюма лежали настоящие документы и ключи от квартиры. Она связана с тайным городом? Никоим образом. В ее доме мы обнаружили следы пребывания коллеги и вот это. Артего протянул комиссара сложенный пополам лист бумаги. Сантьяго пробежал глазами по торопливым строчкам короткого письма, задумчиво посмотрел на прилагаемое к посланию роскошное не меньше пары сотен тысяч ожерелья, и медленно вернул лист помощнику. Странник рассказал ей о нас. У Ирины Чуйковой собственный бизнес и прекрасная репутация в деловых кругах, тихо откликнулся Артега. Она умна и вряд ли захочет выставить себя на посмешище. Как только появилась угроза захвата, Ирина активизировала артефакт с пыльцой морфея и с тех пор спит. Она ничего не видела и не слышала. — А вы не хотите ее убивать? — улыбнулся Сантьяго. — Не хочу, — кивнул Артега. — Эта женщина виновата только в том, что полюбила странника, и... — И я не собирался ее трогать, — махнул рукой комиссар. — Доставьте женщину домой и не забудьте вернуть письмо и ожерелье. — Приглядывайте за ней пару месяцев. Если будет молчать, оставьте в покое. — Будет исполнено. Сантьяго жестко посмотрел на помощников. Коллега снова нас обыграл. Неудачу в клубе я щел досадной оплошностью. К тому же в тот раз мы не собирались брать странника. Его ловкий уход из-под опеки не повлиял на наши планы. На этот раз Фома переиграл нас в боевой операции. — Тенденция, господа, неприятная на письменном столе Сантьяги Узилан Терком. «Комиссар, королева и великий магистр нижайше просят уделить им несколько минут». Бога, еще один помощник Сантьяги, обладал своеобразным чувством юмора. «Буду через одну минуту», — ответил комиссар, не отрывая взгляд от Лас-Вегасов и Артеги. «Дождитесь меня, господа. Заодно подумайте, чем мы можем удивить странника». — Я бы не хотел, чтобы следующая встреча стала очередным бенефисом Фомы. — А ваши хваленные гарки оказались немногим лучше дочерей журавля, — уязвительно заметила королева. — Это правда, что они избили женщину в ресторане? Сантьяго молча развел руками. — Ошибки случаются у всех, — примирительным тоном произнес Франц, — и тихо добавил. — А некоторым женщинам полезно получить трепку. Видимо, тем, который с легкостью убивает трех командоров войны, поинтересовалась Всеслава. Ее величество пребывало в приподнятом настроении и сполна отыгрывалась за унижение, которому недавно подвергли ее нафы и Чуд. Я бы хотела знать, что нам теперь делать. Я почти уверена, что странник и хранитель предусмотрели запасное место встречи. И оно наверняка находится вдали от тайного города. Вы случайно не знаете, где? Не знаете? Благодаря бездарным действиям вы потеряли всякую надежду. Мы потеряли, угрюмо поправил королева Дегир. Ваши ведьмы дважды. Господа, все мы проявили себя в этой истории не с самой лучшей стороны, неохотно признал комиссар. Частичным утешением может служить то, что странник безусловно отлично подготовился к визиту в тайный город. И, будучи прекрасно осведомлен о наших возможностях, постарался подобрать для защиты весьма любопытный и что уж скрывать мощные артефакты. «Готовишь оправдательный речь для хозяина?» — высокомерно осведомилась Всеслава. «Ваша проницательность не уступает красоте, Ваше Величество!» — Сантьяга почтительно склонил голову. «Мне действительно придется как-то объяснять князю причины неудачи. Ты выбрал не лучший объект для тренировок. Франс хмыкнул. Но не потому, что его позабавила нервная пикировка Навы и Королевы. Великий магистр не верил ни одному слову комиссара. Дегир не понимал, почему Сантьяго, деятельно и азартно, не пошел в ресторан сам, доверив важнейшую операцию помощникам. Да, все правильно. Передвижение такого колоса может почувствовать даже самый слабенький волшебник. Чего ж говорить о ждущем подвоху странники. Объяснение вполне удовлетворительное. Вполне в духе навов. Усыпить бдительность жертвы и нанести внезапный удар. Но подозрения остались. Навы вообще были своеобразными союзниками. Все, с кем они заключали договора, Рано или поздно задумались над тем, что Темный двор использует их с гораздо большей эффективностью, чем позволяет использовать себя. И я уверен, что великий магистр обязательно поддержит мое предложение. Франц вздрогнул от неожиданности. К стыду своему понял, что отвлекся, но тут же взял себя в руки. Это единственное, что нам остается, плавно продолжил комиссар. Как только челы приступит к наложению печати странника, Они обязательно запустят трон на полную мощность. Мы знаем, что работать источник будет не менее трех минут. Вполне достаточно, чтобы засечь всплеск и навестить странников. Пранс догадался, что Сантьяго специально излагает свое предложение другими словами, дает великому магистру возможность сохранить лицо. К счастью, Всеслава воздержалась от язвительных замечаний, и Дегир быстро понял, куда клонит Нав. Глобальное сканирование. Разобьем планету на сектора и посадим лучших операторов. Вы представляете, сколько энергии на это уйдет, буркнула королева? Вопрос был риторическим. Все присутствующие прекрасно понимали, чего будет стоить тотальное прослушивание планеты. Даже поверхностное наблюдение за такими площадями съест великий магистр вовремя спохватился и не произнес точную формулировку внушительную долю э, мощности источника. — Другого выхода нет, — развел руками Сантьяго. — Но работу трона можно замаскировать, — неуверенно произнесла Всеслава. — Можно, — задумчиво произнес комиссар, — но тут одними заклинаниями не обойдешься. Потребуется второй источник. Великий магистр королевы королева переглянулись. — Ты думаешь, что лорд Нур... А что говорят ваши предсказатели о развитии охоты за странником, осведомился Сантьяго. Мои, например, не в силах предвидеть даже ближайшие события. Такой сумбур в работу аналитиков мог внести только божественный лорд Тать. Ленинградское шоссе, 19 марта, пятница, 16.01 Биджар сказал, что долговыми расписками можно покрыть только половину суммы Все остальное живыми деньгами Копыто почесал живот Жадюга, мля Разводит, как пчелок в натуре Кувалда молча налил железную кружку виски, выпил и занюхал рукоятью ятагана Плакаты готовы, мля И шесть принц звонили. Забрать можно сразу после оплаты. Уйбуй с вожделением посмотрел на бутылку, но сдержался. Говорят, ты на них как живой. Одноглазый застонал. С тех пор, как Урбек Кумар перевел выбор в классическое русло, кувалде напильнику приходилось нелегко. Политические технологии требовали гораздо больше денег, чем закупка оружия, и поддержание морального духа бойцов путем раздачи бесплатного виски. Плакат, рекламные ролики, листовки и корреспонденты «Тиградком» пылесосами высасывали скромные фонды противоборствующих кланов. «Красные шапки» пытались по старинке выпутаться массовыми грабежами, но получили очень жесткий приказ не высовываться сверх мира и все глубже увязали в пучине финансового кризиса. Копыта — простонал одноглазый. — Нужны фенги, копыта, фонфы и титих не наличные. — Привставляешь, Лекторат прихофит на выборы, а там моих плакатов нету, электорат не поймет. — В натуре не въедет, — согласился Уйбуй. — К фе феник взять, копыта. Официально нигде развел руками уйбуй, намекая на суровый приказ из зеленого дома. Но если в втихаря, то есть в натуре мысль у тебя? удивился одноглазый. Кувалда уже забыл, что сам и спрашивал совета у верного копыта. Есть у меня один чел верный, поведал Уйбуй, без спроса присаживаясь рядом с Фюровым. Так он конкретную наколку выдал в натуре мля сказочную то за наколка? Человские урки из Питера в Москву грузовик с товаром отправили. В спешке отправили очень тайно. Значит, в натуре ценный груз муля. А что за груз, осведомился фюрер. Оружие и наркота. Фалаф нагнать! А что человские бандиты отправить могли? Искренне удивился Копыта. Памперсы и прокладки, да еще с охраной. Охрана большая, кувалда пока ничего не решил, но этот вопрос он не мог не задать. Две тачки прикрытия, одна впереди, одна сзади. Чисто не с грузовиком в натуре, но в каждой по четыре бугая с оружием. Все ништяк короче, денежный груз в натуре. Знаю я твои ништяки, угрюмо буркнул под ноглазый. С человскими урками красной шапки предпочитали не связываться. Трения, конечно, бывали не без этого. Рога кое-кому обламывали, но по мелочам. Перед серьезными бандитами светится то же самое, что перед ФСБ какой-нибудь. Вцепятся, потянут ниточку, а потом отвечают перед королевой за нарушение режима секретности. А за грузом, о котором говорил Уйбуй, наверняка серьезные челы стоят. Авторитетные. Эти за свой товар землю рыть будут. Нет, решительно произнес Кувалда и налил себе еще виски. А как бы поступил напильник на моем месте? Как хочешь, фюрер, поджал губы копыта. Только если прямо сейчас не выехать, упустим грузовик мля. Оружие наркота, сколько же товар стоит? Кувалда засадил еще кружку виски, рыгнул и буркнул. Фелой что хочешь. Копыта Но фенги привези Я все понял, фюрер расцвел уйбуй Все будет в натуре, мля Дорога была привычной и знакомой Степан не первый год работал на контору Перегнал в Москву ни один грузовик с товаром И даже не чувствовал особой усталости Одна ходка, ха А четыре поездка в неделю слабо А ведь бывало И такое бывало, за баранкой засыпали, доставляя в столицу нужную конторе грузы, но всегда в срок. И этим Степан гордился, ни одного прокола за все годы. Пару раз случались неприятности с конкурентами, но ребята из прикрытия были профессионалами, дело свое знали на пять с плюсом, и обрез, который Степан брал с собой в поездку, так ни разу не выстрелил за все эти годы. Оно и к лучшему. Сергеевич, подымайся, Москва скоро. Напарник заворочился, выбрался на сиденье, зевнул, ослоловело разглядывая дождливый пейзаж и недовольно пробасил. Так далеко еще. Ничего, усмехнулся Степан. Проветришь, что в себя придешь. Скотина, ты? беззлобно рыгнулся Сергеевич и достал термос с кофе. Не знаешь, обратно сразу пойдем. — Не знаю, — Степан нахмурился. — И это еще что? Белый полицейский перехватчик был виден издалека и поначалу не вызвал у шофера интереса. Обычно скоростные «Форды» охотились за лихачами и не обращали внимания на тяжелые грузовики. Опасность представляли только стационарные посты. Однако стоящую у машины полицейский имел свое мнение насчет большегрузных машин. Он вышел на проезжую часть и повелительно взмахнул жезлом. Надо прижиматься к обочине. Проверка. В принципе, в ней не было ничего необычного. Вблизи столицы полиция действовала очень внимательно. И фуры подвергались досмотру, но, как правило, на стационарных постах. С другой стороны, кто знает, какие инструкции получил этот перехватчик. В любом случае, спорить с полицией Степан не собирался. Глупо. Да и инструкции конторы гласили, что надо выполнять все требования властей. До определенного предела, разумеется. Грузовик остановился. Степан достал прозрачную папку с документами и открыл дверцу. — Слышь, Сергеич, достань бутерброды, жрать охота. — Окей. Степан спрыгнул на землю и сразу же оказался нос к носу с полицейским. — Здорово, командир. — Здорово. Борхнул полицейский и без лишних разговоров врезал шофера по голове увесистой дубинкой. Тупые чела поступили именно так, как рассчитывал копыта. Грузовик остановился в 30 шагах от замаскированного под полицейский перехватчик джипа и ничего не подозревающий водила отправился на встречу со своими проблемами. Машины же сопровождения проехали чуть дальше и тормознули аккуратно против боевой группы. В канаве притаилось два десятка шибзичей. Реальное поведение человских урок совпадало с расчётом с точностью до фута, и копыта, тихонько подтягивающие виски в придорожных кустах, проникся чувством собственного величия. Засада удалась. Сигналом к атаке послужил удар, который контейнер нанес водили. Чел повалился на асфальт. Иголка, закрытая от лишних взглядов артефактом невидимости, распахнул дверцу и вытряхнул из кабины другого шофера а урки из группы прикрытия тут же попали под плотный огонь шибзичей. Но аккуратный огонь. Фюрер велел действовать без особых зверств. Поэтому дикари сначала отвели души на автомобилях, превратив бандитские машины в груды, неприспособленного для самостоятельного передвижения железа, а потом занялись самими уголовниками. извлекли из автомобильных останков, избили, ограбили, разделили доисподним и связали. Вся операция заняла две с половиной минуты и была полностью скрыта от проезжающих плотным мороком. Зато когда он исчез, челы с удивлением обнаружили на обочине оживленного шоссе два дымящихся автомобиля, десяток связанных мужчин в канаве и, и больше ничего. К этому времени грузовик уже въезжал в Москву.